Значит, получается, что эта постановка, она не такая уж неэтичная. такая уж н е да? вот. э, Вообще, т в о в этических вопросах нельзя судить никогда с кондачка. Так, раз, и вот занят. н а всегда очень тщательно исследует, чем, собственно, Макиаверий занимается. Он тщательно исследует, э, что хорошо, что плохо. н так, что, а, не говорите мне, все это плохо, и слышать не хочу. Или, не, это все замечательно, е не нельзя критиковать. Он препарирует, что хорошо, что плохо. То, что он говорит, это не совет, это заключение, это умозаключение, исходя из чужих примеров. Вот он обобщает ряд примеров и говорит, у кого получилось, что имидж справления от Бога, а вот у тех, кто поступает так-то, так-то, так-то, и только. Вот что говорит Макиавелли. В основном его технологии, они связаны не с тем, что он дает совет, вот делай так-то. А он говорит, вот кто имел успех, кто поступил так-то, так-то, вот он имел успех. А вот кто поступил не так, тот успеха не имел. Что хотите, то с этим делайте. Хотите, сами этим пользуйтесь. Хотите, тщательно следите, как ваш сосед этим пользуется, чтобы вовремя, так сказать, предупредить какую-то неприятную вещь и так далее. Технология есть технология. так Итак, он отвечает на этот вопрос так. Тогда все необходимые жестокости следует совершать сразу же. То есть раз преступным путем завоевана власть, значит, надо быстренько все жестокие меры, какие из этого вытекают, они всегда вытекают. Кого-то уволить, кого-то там что-то еще сделать. А, там, ну В случае государя, значит, кого казнить. А быстренько сразу все это сделать, после чего следует поступательное спокойное развитие. То есть очень важно в этом случае... все плохое сделать сразу же, все непопулярные меры сразу же, а потом, чтобы было спокойно и ровно, чтобы как что вот это спокойствие и ровное развитие, оно бы быстро стирало с памяти вот эти вот все неприятности. А затем обеспечить преемственность власти, сохранение приоритетов, ценностей, то есть вот как власть, наследованная, э, вот как в том вопросе, который говорил, А когда унаследованное государство, да тогда второе поколение, оно уже не будет страдать. На себе не будет иметь печать вашего преступления. Вопрос следующий. Если вы приобрели фирму, так что есть большие сомнения для персонала фирмы в том, как вы ее приобрели. да вот Бывает, что сомнения эти бывают не по вашей вине. Вы приобрели вполне законно, но народ-то не знает подоплеки юридическое, у него есть некие суждения, которые он может получить от о тех, т кто потерял фирму и так далее, и может воспринимать вас как человека, который незаконным путем приобрел, а, тогда, значит, сюда тоже э т относится технология. Все вещи надо сделать плохие сразу же, после чего народ не должен испытывать каких-то неприятностей с вашей стороны. Следующий вопрос. Как облегчить путь непопулярным переменам в стране? Государь иногда вынужден крайне непопулярные меры вводить. Ну вот, обращу внимание на вздох Петра Первого, который сказал, «Люблю я русский народ, и сердце, так сказать, по нему плачет. Но, к сожалению, ничего он, кроме плетки, не понимает. И без плетки впадает в о р о в с в о и мерзость». Значит, ясно, что непопулярные меры Петр должен был осуществлять. Вообще, в о о б щ есть е некоторая коллизия между государем и народом. Я уже говорил о взаимном непонимании друг друга. Я хочу сказать все-таки о жестоких мерах по отношению к народу кое-что. Народ и государь – это ножницы, это две половинки ножниц. И нельзя пользоваться э т и м технологиями, если не рассматривать обе половинки. То есть государь жесток, потому что народ жесток. Потому что народ такой. Государь вынужден, вот в том, что я сказал, Петр Первый сказал, боль, боль собственно, есть, что надо русским народом плеткой, так сказать, управлять, иначе он попадает в воровство и мерзость. Да? То есть это же это же не с радостью сказано, радости нет у Петра, а горечь есть, горечь есть, народ таков. Значит, народ провоцирует государи на жесткие меры. Приведу пример менее жестокий. Значит, я читал воспоминания там одного из э, советских дипломатов. И вот а, эпизод из этого из этих мемуаров рассказываю. Вот, значит, приехал работать в африканскую страну какую-то. Не знаю, там, Конго или какая-то. Мозамбик, не знаю, где там он был, не помню. Вот. Жил в дипломатической деревне, рядом там французские жили работники дипломатические, английские, всякие другие. И он обратил внимание скоро на такую вещь, что его апартмент убирается крайне плохо. Можно сказать, не убирается. Как зайдет в гости коллеги, там все чистота и глянец. А у него, значит, шаляй-валяй вообще не у б и р а е т И вообще, так сказать, о т н о с и т с я к нему достаточно пренебрежительно обслуживающий персонал. Он, значит, вначале потерпел-потерпел, но потом терпение его закончилось. И он то ли с английским, то ли с французским коллегой на этот счет поговорил. Тот говорит, а вы своего боя били? Как били? Ну так, просто, вот э, по лицу-то ударяли хоть раз? Он говорит, да вы что? с о в е т и к обликам орали. вот Значит, он говорит, ну тогда чего вы ждете? Значит, если вы хотите, чтобы вас нормально убирали, как только ваш бой войдет, молча, ничего ему не говорите, сразу ударьте сильно в лицо. И все поправится. Но он еще потерпел там сколько-то дней. Потом набрался окаянства, употребляю такой термин Чедровицкого, набрался к а я н с т в а и когда в о ш е л слуга, он его ударил по лицу. в с е началось нормально, его приняли как нормального белого человека, которого можно уважать, и стали в с е убирать им. Значит, вот кто причина того, что ударили? Реплика из зала. Француз. А, да, да, да, Совершенно. Но в этом случае Макиавели виноват вот в этом случае. Макиавели виноват. Но мы понимаем, что все-таки народ требует адекватных мер по своему управлению. И он так и делит народы на честные, нечестные. Он приводит пример честного народа, немцев. Немцев, вот его времени, эпохи Возрождения. Вот немцы, народ честный. А вот итальянцы говорят, народ н е с п о р ч е н А что значит народ честный, немцы? Вот что-то магистрату надо сделать, средства там на дорогу или на ремонт собрать. Магистрат говорит, так, по пол процента от от своих доходов все соберут и денег хватит. скажем, полпроцента. И вот стоит там э, ящик с прорезью и кажется, да он полпроцента там своего там, не знаю, какого месячного или годового дохода, неважно, положить в этот ящик. Никто не видит, сколько он к л а д е т Но деньги собираются. Это работает, потому что каждый раз, э, в общем, люди честно кладут деньги. Если бы там кто-то жулил бы и не положил бы там, и это было бы достаточно массово, то тогда п р и ш л о бы какие-то другие способы сбора денег. А так обеспечить конфиденциальность. Ну, Почему-то другие должны знать, сколько я зарабатываю. Вот. Но в целом, в общем-то, знают, сколько в объем в целом по городу, знают. Поэтому это работает. В Италии, говорят, это не сработает. В россии такого предлагащего ю просто спасает психушку вот н у я утрированно говорю но мы понимаем что это даже не будет обсуждаться такой способ сбора налогов даже обсуждаться не будет вот вот вот что значит народы разные поэтому с немцами по поводу сбора налогов надо так обращаться итальянцы по-другому русских он не рассматривает вот значит э, и так каждый народ требует адекватных мер, п работе с ним, по его управлению. Поэтому в жестокостях власти не всегда виновата власть. Иногда виноват народ. Я думаю, вот эту истину Макиавелли американцы сейчас очень чувствуют в Ираке, которые считали меры Саддама Хусейна очень неадекватными, а сейчас у них проблема по использованию адекватных мер, как о н и тех мер, которые они считают адекватными. Надо знать народ, которым ты управляешь. И власть знает этот народ. Вот как раз власть-то и знает, что, что такое народ. А народ сам может смотреть, говорит, нет, власть неадекватно, жестоко. Итак, непопулярные меры, они возникают, потому что у народа одно представление, какие меры должны быть, а у власти совсем другое. Власти нужен результат. А народу нужно, чтобы его бы гуманно с ним относились, щ а д и щ и е ну не соберут налогов, ну и ладно. Ведь если предприниматель не платит налоги, он же не чувствует себя вором. Он думает так, я не плачу налоги, потому что налоги все равно р а з б о р у ю т вот. Но он забывает, что он пользуется дорогами, там чем-то еще, какими-то сомнительными услугами полиции он тоже пользуется и так далее. вот н у пользуется кое-чем о н государства. Нельзя сказать, что он совсем ничем не пользуется о государства. значит В принципе, взгляды разные. И поэтому возникает необходимость, неизбежность непопулярных мер. И как облегчить путь непопулярным переменам, не только миром, а переменам в стране популярным. Как облегчить путь? Что советует м а к а в е л л и по этому поводу?